Документы По телеграфу из Гатчины Москва Введенский народный дом Лефортовский совет рабочих депутатов Архангельск Совет рабочих и солдатских депутатов Окончательное поражение Керенского От военно-революционного комитета Войска Керенского разбиты Арестован и весь штаб Керенского с генералом Красновым, Войтинским, во главе. Керенский, переодевшись в матросскую форму, бежал. Казаки перешли на сторону революционных войск, ищут Керенского с тем, чтобы передать в руки военно-революционного комитета. Авантюра Керенского может считаться ликвидированной. Революция торжествует. За главнокомандующего Антонов. За начальника штаба Владимир Бонч-Бруевич. Жигалов. Повесть о Балтийском матросе. Фотокопия. Москва. 1973 год. Из письма бывшего члена Государственной Думы Пуришкевича на Дон Каледину. Положение Петрограда отчаянное. Газет нет, телеграф и типографии захвачены, телефон не работает. Людей на улице хватают и сбрасывают в Неву, без суда заключают в тюрьмы. Организация во главе КОИ «Я стою» работает, не покладая рук. Но спасти положение можно только продвижением офицерских и юнкерских полков. Ни на одного солдата здесь рассчитывать нельзя, ибо лучшие из них разрознены и терроризированы сволочью. Во всех решительно полках казаки в значительной части распропагандированы благодаря странной политике Дутова, упустившего момент. Ждем вас сюда, генерал, и к моменту вашего подхода Выступим со всеми наличными силами. При всей преступной неподвижности здешнего сознательного общества и при всей поразительной вялости значительной части офицерства мы верим, что правда за нами и что мы одержим верх над порочными и темными силами, действуя во имя любви к Родине и ради ее спасения. Джон Рид. «Десять дней, которые потрясли мир». Приложение. Страница 320.